Глава шестая. Россия и Европа. Россия и Европа Данилевского. Дарвинизм его же. Борьба с Западом в русской литературе. Страхова. Леопольд Транки в своей всемирной истории, излагая идеал государства у Платона, замечает, что идеал этот – решительно и намеренно противопоставленный основам тогдашней греческой государственности был в главных своих чертах через много веков после платона осуществлен в общем политическом строе средневековой европы идеальное государство платона основывается как известно на разделении трех классов первого рабочего питающего общества брюшная часть политического тела, второго военного, защищающего или охраняющего общество, грудная часть, и третьего духовного или философского, управляющего обществом, головная часть. И именно это основное политическое деление, говорит Ранке, было в полной силе в Европе средних веков. подчиненные рабочее население над ним особый класс, имевший исключительное право носить оружие, и, наконец, во главе всего общественного организма духовенство, которое обладало всем тогдашним знанием, но с перевесом идеи божественного, как и у Платона, и воспитывало народ в этом направлении. Тут, в этом идеальном государстве Платона, мы имеем таким образом... Блестящий пример крылатой теории общества, такой теории, которая глубоко расходясь с данным и местным, и временным видом общежития, имеет, однако, внутреннюю силу реальности в более широких размерах, и потому, высоко поднявшись над современным ей миром, перелетает в иную эпоху, в иные условия, и там спускается на твердую почву исторической жизни. Сила всяких крыльев имеет, разумеется, свой предел, и наши требования общественной правды уже не удовлетворяются идеалам Платона. Но все-таки остается неизменным, что эта будто бы антиисторическая утопия оказалась в основных чертах своих лишь преддверием действительной истории, и что схемой Платона в течение многих веков определялся политический и культурный строй, не какой-нибудь мелкой Эллинской республики, а могучего общественного тела, несравненно большего, чем вся Эллада. Существуют другого рода общественные теории, которые, в противоположность крылатым, следует назвать ползучими. Они крепко держатся за данные основы общества и никогда не поднимаются на значительную высоту над современную им жизнью. Они умирают там, где выросли, и в будущие века переходят лишь как историческое воспоминание. Если бы такие ползучие теории ограничивались только научной задачей объяснить генетически данные общественный строй, то против них, в случае успешного исполнения этой задачи, конечно, нельзя было бы ничего возразить. Но обыкновенно такие теории – привязавшись к современному им типу общественных отношений, выдают его за нечто окончательное и непреложное. При этом они с одной стороны вступают в гибельные для них противоречия с действительным ходом истории, которая чревато будущим и никак не вмещается в эти тесные обыденные схемы, а с другой стороны Они еще более теряют научный характер, когда стараются подкрасить данный жизненный строй и, сохраняя неприкосновенными его основные черты, требуют исправления второстепенных подробностей, стремятся не к внутреннему разумному преобразованию, а к произвольному усилению, внешнему закруглению и увековечению данной действительности это малая доля поверхностного идеализма, которым приправлены подобные трезвые взгляды, дает легкое удовлетворение ленивой и робкой мысли. Тем не менее, такие теории, несомненно, полезны для дальнейшего хода общественного сознания, они значительно облегчают борьбу прогрессивных идей с темными силами современности. Благодаря этим ползучим, Все-таки идеализирующим теориям данная действительность предстает перед нами в очищенном виде. Несостоятельность конкретных явлений всегда может быть отнесена к злоупотреблениям, и критика их не имеет общего значения. Но когда сами защитники Данные действительности осмысливают и обобщают ее коренные грехи и возводят их на степень идеала, тогда приговор нравственного сознания над таким идеалом есть приговор окончательный. К таким полезным в указанном смысле теориям, старающимся закрепить современную им действительность, придавая ей более определенный и систематический характер, принадлежит воззрение, изложенное с такой обстоятельностью в книге покойного Данилевского «Россия и Европа». По мнению ее почитателей, книга эта есть катехизис или кодекс славянофильств. Автор стоит всецело и окончательно на почве племенного и национального раздора, осужденного, но еще не уничтоженного евангельскую проповедью. Мысль русского писателя не имеет крыльев, чтобы подняться хотя бы лишь в теории над этую темную действительность. Задача его в том, чтобы возвести существующую в человечестве рознь в закругленную и законченную систему и вывести из этой системы некоторые практические постулаты для той дроби человечества, к которой принадлежит сам автор. Разделение людей на племена и нации, ослабленные до некоторой степени великими мировыми религиями и замененные делением на более широкие и более подвижные группы, возродилось в Европе с новую силою и стало утверждаться как сознательная и систематическая идея с начала истекающего столетия. Прежде всех отличился в этом деле знаменитый фихты. После наполеоновских войн принцип национальности сделался ходячую европейскую идею. Эта идея заслуживала всякого уважения и симпатии. Когда во имя ее защищались и освобождались народности слабые и угнетенные, в таких случаях принцип национальности совпадал с истинной справедливостью. Всякая народность имеет право жить и свободно развивать свои силы, не нарушая таких же прав других народностей, это требование равного права для всех народов вносит в политику некоторую высшую нравственную идею, которой должно подчиниться национальное себелюбие. В этой высшей идее все народы солидарны между собою, и в меру этой солидарности человечество уже не есть пустое слово. Но с другой стороны, это возбуждение национального самочувствия в каждом народе, особенно же в народах более крупных и сильных, благоприятствовало развитию народного эгоизма или национализма, который уже ничего общего с справедливостью не имеет и выражается совсем в иной формуле. Наш народ есть самый лучший изо всех народов и потому он предназначен так или иначе покорить себе все другие народы или, во всяком случае, занять первое высшее место между ними. Такою формулой освещается всякое насилие, угнетение, бесконечные войны, все злое и темное в истории мира. И жизнь, и теория – Как-то очень легко и незаметно подменивают справедливую и человечную формулу национальной идеи в формулу насилия и национального убийства. Далеко не все глашатые этой идеи проповедуют прямо покорение и уничтожение чужих народов. Но есть для этого обходной способ, более мягкий по виду, хотя столь же убийственный по духу. «Наш народ» по самому ходу истории и по естественному преемству национальных культур должен сменить все прочие отжившие или отживающие народы. Смена эта тоже не обходится без жестокой кровавой борьбы и разных национальных убийств, но окончательный результат достигается как будто бы сам собою. Такую смягченную формулу национального эгоизма восприняли от немцев наши славянофилы, применившие к России то, что их учителя присвоивали германизму. Систематически же разработал у нас это воззрение автор России и Европы. Между ним и прежними славянофилами есть, однако, различия, на которые он сам указывает, хотя не всегда его соблюдает все утверждали что русский народ имеет всемирное историческое призвание как носитель всечеловеческого окончательного просвещения данилевский же отрицая всякую общую человеческую задачу считает россию и славянство лишь особым культурно историческим типом однако наиболее совершенным и полным четырехосновным по его терминологии, совмещающим в себе преимущества прежних типов. Разногласие таким образом выходит только в отвлеченных терминах, не изменяющих сущности дела. Должен, однако, заметить, что коренные славянофилы Хомяков, Киреевский, Оксаковы, Самарин, не отвергая всемирной истории и признавая, хотя лишь в отвлеченном принципе солидарность всего человечества были ближе, чем Данилевский христианской идеи и могли утверждать ее, не впадая в явное внутреннее противоречие. Зато Данилевский имеет несомненное преимущество в выражении национальной идеи. Для прежних славянофилов эта идея была по преимуществу предметом поэтического, пророческого и ораторского вдохновения. Они ее воспевали и проповедовали. С другой стороны, в последние годы та же идея стала предметом рыночной торговли, оглашающей своими полуживотными криками все грязные площади, улицы и переулки русской жизни. Против поэзии и красноречия спорить нельзя. Бесполезно также припираться с завывающим и хрюкающим воплощением национальной идеи. Но кроме этих двух крайностей, мы имеем, благодаря книге Данилевского, спокойное и трезвое, систематическое и обстоятельное изложение этой идеи в ее общих основах и в ее применении к России. Эмпирик и реалист по складу своего ума, естественно, испытатель и практический деятель Данилевский был чушьты философского идеализма и поэтической фантазии резко отличаясь этим от главных славянофилов большую частью поэтов, воспитанных на гегелевской диалектике. Но, с другой стороны, обладая, как и они, крупным умственным дарованием и безукоризненным нравственным характером, автор – россия и европа примыкает к лучшим представителям славянофильства и целую бездную отделяется от торжествующего ныне площадного патриотизма и национализма если против всего последнего единственно действительное средство есть соблюдение опрятности то обдуманная и наукообразная система национализма разработанная в сочинении данилевского заслуживает и требует серьезного Критического разбора. Множественность самобытных культурно-исторических типов вместо единого человечества, независимое и отдельное развитие этих типов вместо всемирной истории. Затем Россия со славянством как особый культурно-исторический тип, совершенно отличный от Европы, и притом тип высший, самый лучший и полный. Вот главные положения в книге «Россия и Европа». Опровергать эти положения с точек зрения христианской и гуманитарной, которые в этом случае совпадают, мы теперь не станем. Мы будем спрашивать не о том, насколько эта теория национализма нравственна, а лишь о том, насколько она основательна. Во-первых, посмотрим, есть ли какие-нибудь фактические основания приписывать России значение целого культурно-исторического типа, отдельного и в этой отдельности высшего по отношению к Европе. А, во-первых, исследуем вопрос, насколько самое деление человечества на культурные типы в смысле Данилевского соответствует исторической действительности. Главным материалом для нашей критики послужит книга России и Европа, но для подтверждения и иллюстрации наших суждений мы воспользуемся сочинением «Дарвинизм» того же автора, а также сборником статей его восторженного приверженца «Страхова. Борьба с Западом» в русской литературе. Предупреждаем еще, что разбор наш будет в известном отношении неполон. Некоторых сторон вопроса, которые на отвлеченный взгляд могли бы показаться существенными, мы вовсе не будем касаться. Полагаем, что внимательный и добросовестный читатель не посетует на нас за эту необходимую неполноту, которая, надо думать, не ослабляет, а скорее усиливает наши главные выводы. По примеру самого Данилевского мы будем иногда для краткости говорить просто Россия вместо русско-славянский мир или Россия и славянство. В сельской общине и крестьянском наделе Данилевский видит общественное экономическое устройство, справедливо обеспечивающее народные массы и Это, по его мнению, составляет главную основу русско-славянского культурно-исторического типа, важнейший залог нашей будущности. Хотя и к народам следует применять слово Писание «не о хлебе едином» и так далее, и тем не менее общественный строй, обеспечивающий благосостояние народных масс, есть дело огромной важности. Обладает ли Россия преимуществом такого строя? Собственно, об общинной форме земледелия наш автор говорит лишь вскользь. Ему, конечно, было известно, что сравнительная история учреждений доказала неопровержимо, что сельская община никак не есть исключительная особенность русского или славянского культурного типа, а что она соответствует одной из первобытных ступеней социально-экономического развития, через которую проходили самые различные народы. Это не есть задаток особо русского будущего, а лишь остаток далекого общечеловеческого прошлого. С одной стороны, можно найти и следы аграрной общинности у самых передовых наций Запада, в Швейцарии, Германии, с другой стороны, в глубине Азии и Индусы, коих общественное и экономическое развитие остановилось на низких ступенях, сохраняют ту же первобытную форму поземельной собственности. В самом русском народе замечается стремление отделаться от общинного владения. И это запоздалое учреждение было бы окончательно потрясено, как уже и случилось со сродной формой за други у южных славян, если бы государство не поддерживало его своим законом. Мы полагаем, что, взяв на первое время под свою защиту эту элементарную общественную форму, наше правительство выказало большую мудрость. Затруднивши частное отчуждение крестьянских земель, наш закон избавил всех слабых и беспечных крестьян, то есть значительное большинство, от немедленного разорения и кабалы. Но если для государства было очень выгодно не допустить внезапно народиться целому классу бездомных нищих, то от этой выгоды Еще очень далеко до окончательного предохранения народа от пауперизма. Общинное землевладение само по себе, как показывает статистика, совсем не благоприятствует успехам сельского хозяйства. Община обеспечивает каждому крестьянину кусок земли, но она никак не может обеспечить ему урожая или возвратить производительные силы истощенной почвы. Тем не менее, наш автор уверенно и настойчиво противопоставляет Россию с ее крестьянским наделом безземельному населению Европы. Для прямой и полной противоположности в этом отношении следовало бы вместо Европы взять только одну Англию. Но эта страна, которая скорее есть всесветная держава, нежели одна из частей Европы, находится в условиях совершенно исключительных. Фабричная промышленность. И всемирная торговля настолько поглощают здесь национальные силы, что сельский класс, уступающий и в числе городскому населению, занимает лишь второстепенное место в общей жизни этого нового Карфагена. Существование и процветание Британской империи как культурно-национального целого зависит гораздо более от обеспеченности ее индийских колоний, нежели от обеспеченности йоркширского или ульстерского крестьянина. А для прочей Европы безземельность крестьянства далеко не есть безусловное правило, и контраст с Россией здесь вовсе не так полон. На всем европейском материке сельское население в известной мере участвует во владении землей, не говоря уже о таких странах, где крестьяне суть единственные поземельные собственники – Норвегия. Впрочем, каково бы ни было социально-экономическое положение Европы, на одних чужих недостатках и бедствиях нельзя строить здание нашего будущего. Собственное же общественное экономическое устройство, справедливо обеспечивающее благосостояние народных масс, существует у нас только в виде неопределенных мечтаний, каких и в Европе довольно. Для действительного обеспечения народного благосостояния прежде всего необходимо улучшение и правильное развитие сельского хозяйства, а для этого народ нуждается в разумной и деятельной помощи образованного класса. Вот если бы у нас организовался общественный класс, обладающий всеми средствами знания и посвящающий эти средства всецело на служение земле, не для частной выгоды, а для общей пользы, то это было бы и оригинально, и плодотворно. Тут можно было бы видеть действительный задаток нового культурно-исторического типа. Но ничего подобного у нас указать нельзя. Ни славянофильская идеализация народа, ни стремление некоторых литературных кружков в деревню, неизвестные хождения в народ не организовались ни в какую постоянную общественную деятельность, и ничего в смысле действительной солидарности образованного класса с простым народом не создали. Это были только временные увлечения, прекрасные по чувству и намерению, но совершенно бесплодные. Таких увлечений, и еще более оригинальных, немало найдется в истории англо-американского, в особенности же французского, социализма. Знаменитому редактору московских ведомостей не раз приходилось выражать странную мысль, что тело России, то есть низшие классы населения, пользуются полным здоровьем, и что только голова этого великого организма, то есть высший и образованный класс, страдает тяжким недугом. Вот удивительное здоровье, многообещающее в будущем. Московский публицист не заметил, что он сравнивал свое отечество с теми неизлечимо умалишенными, которым полнота физических сил не мешает страдать безнадежным слабоумием. Мы уверены, что прославленный патриот ошибался, и что Россия вовсе не находится в таком безвыходном положении. Головная деятельность нашего народного организма совершается в не совсем нормальных условиях, это правда. Болезненное возбуждение от неправильных приливов крови быстро сменяется припадками анемии, погружающей нас в глубокий сон. Но от этого еще очень далеко до прогрессивного пролеча и размягчение мозга, которые пригрезились опрометчивому охранителю наших основ. Желанное общественное экономическое устройство, обеспечивающее материальное благосостояние и духовное развитие народа, немыслимо без органической связи и правильного взаимодействия между образованным классом и народными массами. Такая связь, крайне слабая у нас и прежде, Может и совершенно разорваться при переходе народной школы в руки или под руку какого-нибудь класса, вообще чуждого или прямо враждебного образовательным целям, и при замене самостоятельных органов общественной жизни какими-нибудь учреждениями полицейско-сословного характера. К другим путям и не могло привести то политическое воспитание России, которое Данилевский считал безусловно правильным. Можно признавать в духовном складе русского народа задатки или возможности лучшего общественного строя, но никаких условий для перехода этих возможностей в действительность ни в современной жизни, ни в теории нашего автора мы не найдем. Но предположим, что эта теория грешит только преувеличением значения общественно экономического элемента в будущем русско-славянском мире. Быть может, Россия призвана к обширному и самобытному творчеству, преимущественно в области высшей духовной культуры, в области науки, философии, литературы и искусства? Посмотрим, есть ли какие-нибудь фактические основания для такого предположения. Хотя русская наука, которая серьезно начала только с Ломоносова, имела меньше времени для своего развития, нежели наука Западной Европы, но зато у нас было здесь великое преимущество. Наши ученые могли работать на расчищенной почве, строить на крепком фундаменте. Западная наука, я разумею, преимущественно науки точные, при начале своем не имела никакого руководства, кроме элементарных и отрывочных опытов древнегреческих писателей, Коих работы не только по своим результатам, но также по задачам и приемам были и весьма далеки от настоящей науки. Многому ли можно было научиться из физических и естественно исторических сочинений Аристотеля или Александрийцев? Европейским ученым приходилось самим пролагать пути настоящего знания. Русская же наука сразу с первого шага вступила на готовый и верный путь и могла идти за вождями вполне надежными, за Декартами и Лейбницами, Галилеями и Ньютонами. Разница тут была в известном отношении такая же, как между изобретением письмен и усвоением уже готового алфавита. Эту огромную разницу — Нужно принять прежде всего в расчет, чтобы правильно оценить предполагаемые задатки самобытной науки в России.